Она включила свой маленький диктофон, верный панасоник со свежими батарейками в очреве и задала первый вопрос. Иван Иванович, так как же все-таки вы отличаете порнографическую продукцию от эротической? Могут ли существовать здесь объективные критерии? В советском энциклопедическом словаре говорится, что порнография это вульгарно-натуралистическое, непристойное изображение половой жизни в литературе, изобразительном искусстве, театре, кино и так далее. Значит, невульгарно-натуралистическое, реалистическое, например, изображение половой жизни это не порнография. Точно так же не порнография, пристойное, приличное изображение половой жизни. Значит, отличие заключается в соблюдении приличий при изображении половой жизни в литературе, кино. В конечном счете все сводится к соответствию с моральными представлениями общества. Настя пригубила принесенный секретаршей кофе и нашла, что он хороший. Точнее, той или иной общественной группы. И вкусом какой же группы вы стремитесь соответствовать в данное время? но ну, знаете, наши ориентиры меняются в примерном соответствии с ориентирами нашего общества. Господствующей морали в нем, как вы сами понимаете, нет. Но как вы ориентируетесь, допытывалась Настя. Эротика прежде всего не должна противоречить этическому чувству. Это чувство крайне субъективно и зависит от возраста человека, от социокультурной группы, к которой он принадлежит. Да, совершенно верно. Однако есть еще одно определение порнографии на Западе в словаре эротики. Порнография – это такие тексты, картины и фильмы, которые служат только или в основном возбуждению полового чувства. Может быть, лучше было бы сформулировать производимые с целью служить только или в основном возбуждению полового чувства. Известно, что у разных людей и разных групп людей возбуждению полового чувства могут служить тексты, картины или фильмы, созданные с совершенно иной целью. И для этого абсолютно не предназначенные: полотна на библейские сюжеты, учебники по биологии и анатомии, медицинские энциклопедии. Исходя из сформулированных вами критериев, эту продукцию также можно отнести к разряду порнографической. Безусловно, всякая дегустация субъективна, но кондитер не начиняет бисквит селедкой. Мы не ставим целью доказать, что художник или писатель имели намерение только или в основном возбудить половое чувство. Доказать подобное практически невозможно. Но поскольку все мы в своей жизни в меру сил и способностей занимаемся этой работой, то должны быть выработаны эстетические критерии и ее воспроизведения в искусствах. Важно не что «А как?» В непристойности обвиняли Флобера за «Мадам Бавари», Владимира Набокова за «Лолиту», Генри Миллера за «Тропик рака», Дэвида Герберта Лоуренса за «Любовника леди Чаттерлей. Теперь все эти произведения считаются классическими. Настя продемонстрировала эрудицию. потому что они, как оказалось, имели особую, вне области пола лежащую ценность, а именно ценность протеста против существующей морали. В психоаналитике считается, что порнографические произведения – это результат фиксации сексуальных фантазий автора. При этом предполагается, что автор бессознательно выражает в своих продуктах собственную психическую конституцию, собственные тревоги и страхи. Она перевела разговор в несколько иную плоскость, вспоминая утреннюю беседу с Игорем о комплексах. Не упускайте из виду, что авторы фрейдистского направления убедительно показали, что комплексы, по происхождению связанные с полом, вовсе не обязательно реализуются в сексуальных фантазиях.